Дэн Браун. Утраченный символ. Посвящается Блэйд. От автора. Огромное спасибо трем дорогим друзьям, с которыми я имел счастье работать. Редактору Джейсону Кауфману, литагенду Хайди Ланге и консультанту Майклу Радделу. Также хочу поблагодарить издательство Doubleday, моих издателей по всему миру и, разумеется, читателей. Я бы никогда не написал этот роман, если бы не помощь бесчисленных знатоков и экспертов. Всем вам! я выражаю глубочайшую признательность. Жить в мире, не стремясь понять его смысл, все равно, что расхаживать по огромной библиотеке и не трогать книги. Мэнли Холл. Тайное учение всех времен и народов. Предисловие к изданию 1975 года. Факт. В 1991 году в сейф директора ЦРУ поместили некий документ, который хранится там и по сей день. В загадочном тексте упоминается древний портал и подземный тайник. Также в нем можно найти фразу «Оно сокрыто где-то там». Все организации, фигурирующие в этой книге, реальны, включая Братство масонов, Невидимый колледж, Службу безопасности ЦРУ, Центр технической поддержки Смитсоновского музея ЦТП СМ и институт наитических наук Все ритуалы, научные исследования, произведения искусства и памятники также существуют на самом деле. Пролог. Масонский храм. 20 часов 33 минуты. Секрет в том, как умереть. С самого начала времен это было главной тайной. 34-летний соискатель рассматривал человеческий череп, внутри которого олело вино. «Пей», — мысленно сказал он себе, — «бояться нечего». По традиции соискатель начал свой путь в ритуальном облачении средневекового еретика, приговоренного к повешению. Свободная рубаха распахнута на груди, левая штанина закатана до колена, правый рукав подвернут до локтя, а на шее тяжелая петля – верви. Но сегодня он, как и остальные присутствующие, был в одежде мастера. Вокруг стояли братья в полном облачении, в запонах из кожи ягненка, поясах и белых перчатках. Церемониальные медали мерцали в тусклом свете точно глаза призраков. В обычной жизни многие из этих людей занимали очень высокие посты, однако тут их мирские должности ничего не значили. Здесь все были равны. Названные братья — объединенные мистическими узами. Окинув взглядом собравшихся, соискатель невольно удивился, как столько влиятельных людей могло оказаться в одном месте, тем более в таком месте. Зал напоминал древнее святилище. Впрочем, истина была еще удивительнее. «Я всего в нескольких кварталах от Белого дома», Грандиозный особняк на северо-западе Вашингтона по адресу 16-я улица 1733 представляет собой копию дохристианского храма царя Мавсола, той самой усыпальницы, от названия которой произошло современное слово «Мавзолей». Снаружи два 17-тонных сфинкса охраняет бронзовые ворота, а внутри – Богато украшенный лабиринт обрядных залов, палат, библиотек и запечатанных гробниц. Имеется даже полая стена, в которой замурованы два скелета. Соискателю сказали, что в каждой комнате здания кроется тайна. Но он знал, самое важное из них хранится в зале, где он сейчас преклонил колено, бережно сжимая в ладонях череп с вином. Храмовый зал. Гулки, как пещера. По периметру идеальный квадрат. Потолок, поддерживаемый монолитными колоннами зеленого гранита, возносится на головокружительную в сто футов высоту. Вдоль стен выстроились ярусные скамьи темного дерева с сиденьями из свиной кожи ручной выделки. У западной стены возвышается тридцатифутовый трон, а напротив потайной орган. Стены украшает калейдоскоп древних символов – египетских, древнееврейских, астрономических, алхимических и прочих, соискателю пока неведомых. Сегодня храмовый зал освещали расставленные особым образом свечи. Неяркое пламя и лунный свет, падавший сквозь большое окно в потолке, выхватывали из темноты самое поразительное украшение зала – Громадный алтарь, вытесанный из глыбы бельгийского черного мрамора. Он помещался ровно посередине квадратного чертога. «Секрет в том, как умереть», — вновь напомнил себе соискатель. «Пора», — шепнул кто-то. Соискатель робко поднял глаза на высокопоставленного человека в белом оплачении. Досточтимый мастер, национальный кумир, любимец народа, крепкий, бодрый и несказанно богатый. В некогда темных волосах серебрилась седина, а весь облик мастера выражал силу и живой ум. «Принеси обязательства», — негромко сказал досточтимый мастер, — «заверши свой путь». Путь соискателя, как и все подобные пути, начался с посвящения в первую степень или градус. Тогда, во время похожей церемонии, досточтимый мастер завязал глаза, посвящаемого бархатной повязкой, и, прижав к его обнаженной груди ритуальный кинжал, вопросил. «Истинно ли говоришь, не имея корыстных или иных нечестивых помыслов, что по доброй воле и без принуждения становишься соискателем тайн и благ сего братства. «Да», — солгал посвящаемый, — «так пусть это обязательство обернется жалом и сразить тебя насмерть посмей ты единожды, предать доверенную тебе тайну», — предостерег его мастер. Тогда соискатель не испугался. Им ни за что не узнать моих истинных целей. Сегодня, однако, он почувствовал в храмовом зале зловещую торжественность и невольно стал прокручивать в голосе все страшные предостережения, какие получал на пути, все обещания кошмарных мук, грозящих тому, кто посмеет выдать древние тайны. Горло, перерезанное от уха до уха, вырванный с корнем язык, вырезанные и сожженные дотла внутренности, развеянные затем на четырех ветрах небесных. «Брат», — сказал сероглазый мастер, кладя руку на мускулистое плечо соискателя, «принеси последнее обязательство». Собравшись с духом перед последним шагом на пути, соискатель вновь посмотрел на череп в тусклом свете, алое вино казалось почти черным. В зале воцарилась гробовая тишина, и соискатель почувствовал на себе взгляды собравшихся. Все ждали, когда он принесет обязательства и пополнит ряды избранных. «Сегодня, подумал он, в этих стенах свершится то, чего не случалось за всю историю братства, ни разу никогда. Вспыхнет искра, которая наделит его неизмеримой властью. Приободрившись, соискатель глубоко вдохнул и произнес те же слова, что произносили тысячи людей по всему миру. «Пусть вино это станет смертельным ядом, если когда-нибудь я умышленно или сознательно нарушу свое обязательство». Слова эхом отозвались в гулком зале. Потом повисла тишина. Соискатель поднес череп ко рту и тронул губами сухую кость. Он закрыл глаза и стал наклонять сосуд, делая большие глотки. Допив вино до последней капли, он опустил череп. На миг ему почудилось, будто легкие сдавило, а сердце бешено застучало в груди. Господи, они все знают. Но вскоре это чувство прошло, так же быстро, как возникло. По телу разлилось приятное тепло. Соискатель выдохнул и мысленно улыбнулся ничего не подозревавшему сероглазому человеку, который только что по глупости принял его в тайные ряды своего братства. Скоро. Вы потеряете все, чем дорожите.